Глава 14. Меня опять накрывала истерика, но лучше такая, чем от отчаяния. Хохот мой становился все громче, справиться с ним я не могла. В груди заболела, я уже не смеялась заливисто, а гоготала, как лошадь, сквозь навернувшиеся слезы видя, как перепугался князь. «Ваше сиятельство! Я пришла, пришла не чтобы...» — Убить вас, хотя вы об этом подумали. — Попробуй не поверь такому признанию. Я не стала дожидаться, пока мне снова прилетит пощечина и отвесила ее себе сама и довольно сильно. — На вашем месте, князь, я бы уже сиганула аж до Урала, прокашливая, — призналась я. Вы же думаете, что я от горя сошла с ума? Я готова что-нибудь дать на отсечение. Он так решил. Кроме того, он понятия не имеет, что такое Урал. Уверяю, если я не рехнулась от сум, которые должен мой муж, то уже до конца своих дней останусь в здравом рассудке. Вы же были друзьями, вы знаете, сколько он должен? Полтора мили. Ах, 150 тысяч золотом, вовремя поправилась я. А вот вы, князь, расписок с него не брали, кроме векселей на 40 тысяч. Три тысячи. Уверена, это не все, но знаете, у меня и этого нет. Так вот, я хлюпнула носом. У меня лишь один вопрос к вам. Вы же знали, что мой муж не имеет за душой ничего. На что вы рассчитывали? Князь, не ответив мне, встал, и я уже было предположила, что разговор завершен, но он подошел к столику и позвенел колокольчиком. Я запоздала, вспомнила, что еще не расплатилась с извозчиком, и он все ждет, и нервно прикусила ноготь. В зале появился новый персонаж — лакей, похожий на таракана, и подобострастно уставился на князя. «Принесите нам что-нибудь в мой кабинет, Казимир», — сдержанно велел князь, а потом обернулся ко мне, «Вера Андреевна, полагая, мы сможем продолжить беседу в другом месте?» Я спорить не стала. «Какая мне разница? Главное, что я еще могу что-нибудь выяснить и попросить отсрочку. Не то, чтобы это меня спасло». Вслед за князем я шла по таким же сквозным комнатам, как и в доме дяди моего покойного мужа. И в княжеском особняке спальни были проходными, и кабинет, и комната для гостей. А кабинет оказался тупиковым, и я, устраиваясь в кресле, не удержалась. «Значит, князь, вы не боитесь, что я убью вас в отместку за смерть Григория Дмитриевича?» «Вы в самом деле считаете, Вера Андреевна...» что я намеренно его убил?» Это прозвучало резко, одновременно со стуком закрывшейся двери, и меня обескуражило. Как бы ни было сложно, я не позволила себе показаться растерянной. Но ведь это была дуэль, князь. Григорий был инициатором дуэли сорок четыре раза. Я был его секундантом на 43. И ни одна из них не закончилась чьей-либо смертью. Князь стоял, прислонившись к двери, Очень напряженно, я поняла, он переграждает путь слуге, который должен вот-вот появиться. Кое-что в словах князя было не так. Конечно, пока не сходились цифры. А сорок четвертый раз? – спросила я. А на сорок четвертый раз я была его соперником, Вера Андреевна. Наши взгляды встретились. Тоже как поединок, и насколько я могла судить, честный. И клянусь, а я, поверьте, понимаю в дуэлях не так уж и мало. Григорий твердо решил покончить со мной. Я поднялась, подобрав юбку платья не потому, что она мне мешала, а потому, что мне куда-то нужно было деть руки, и чтобы не дергать себя за волосы, и чтобы князь не видел во мне угрозу. Я шумно вздохнула, сделала несколько торопливых шагов по просторному кабинету. — Это Григорий нанес вам оскорбление, — проговорила я, глядя в стену. — Занимательные шпалеры, наверное, дорогие. Почему я так обеспокоена причиной дуэли? Все уже совершено. Покойники не воскресают. А если бы вдруг так случилось? Но ну, я бы прикончила мужа с особой жестокостью. Если правда то, что пишут об адвокатах этого века и впечатлительной судебной системе, меня оправдали бы. Я точно знаю, что в доме побывало множество секундантов и примирителей. Я точно знаю, что его умоляли попросить у вас прощения. Я обернулась, раздираемая противоречиями. Мне нужно говорить о деньгах, а не о дуэли. Какая теперь уже разница, из-за чего она произошла? Такие унижения не прощают Вера Андреевна, — отозвался князь. И мне он казался не озлобленным, а усталым. Григорий это прекрасно знал. Вот почему я считаю, не только я, но и весь Кроненберг, что он был инициатором дуэли. Оставь я это оскорбление без ответа, и мне пришлось бы бежать. Оставь я его выходку безнаказанной, мне была бы заказана даже дорога в обитель. Сорок три тысячи с золотом. В такую сумму мой муж оценил давнюю дружбу, а в конечном итоге — собственную жизнь. И если бы он был жив, никчемный, агрессивный, подлый, безалаберный, а, впрочем, дворянство все эти качества в нем, без сомнения, очень ценило и подменяло другими, благородными словами. «Бон виван, жуир. Острослов, насмешник, аналья. Если вас это утешит, князь, я почти до крови кусала губы, то, выживи мой муж после дуэли, я сама бы убила его. Я не шучу и не преувеличиваю. Он оставил меня и детей нищими в прямом смысле этого слова. Я не знаю, как и чем отдавать долги. У меня нет крыши над головой. Но это... Сейчас она есть. Что будет завтра, я не предскажу. А князю не грешно навешать лапши, раз он с готовностью подставил уши. Я без понятия, чем кормить детей и что есть самой. Это я не к тому, что прошу простить долг, а к тому, что прошу отсрочку. Мы снова встретились взглядами, и я замершим сердцем ждала, что князь или кивнет, или помотает головой, Но он развернулся к окну, и теперь я видела только его высокую фигуру на светлом фоне. Уже начинало смеркаться. «Как там дети?» «Я не узнаю вас, Вера Андреевна». «Я и сама себя не узнаю, князь. Имею я право спросить, какое Григорий нанес вам оскорбление?» Князь не повернулся и не ответил. «Не так-то легко смотреть в глаза женщине». Чью жизнь ты сломал, пусть против воли, спасая себя самого. Но я хотела понять, насколько сильной была вина моего мужа, и насколько я могу верить в своей первоначальной догадке, что все и оскорбление и поединок было лишь для того, чтобы не выплачивать долг. Как давно вы сказали Григорию, что предъявите векселя?» Я не собирался их предъявлять, Вера Андреевна. Хотите спросить, почему векселя? Ведь вы же правы. Это не вся сумма, которую Григорий был должен мне. Он сам так захотел, считая, что театр окупится. И я начну предъявлять права на то, что мне не принадлежит. Я никогда не верил в эти его начинания. Что до оскорбления, удивлен, я считал, что вам все об этом известно. Григорий оскорбил не меня самого, а княгиню. И, разумеется, это было с его стороны провокацией расчетом. Он знал, что я не могу не ответить, что я и сделал. Наш разговор его тяготил, но указать мне на дверь князь даже и не попытался, а я не стремилась понять его мотив. Куда больше меня занимали мотивы покойного мужа, он нанес оскорбление этой смазливой нахальной девчонке, а я добила ее и хорошо, если дело не кончится новой печной заслонкой. И все же, обнажая шпагу, рассчитывали, что все обойдется малой кровью. Вздохнула я, и мне хотелось, чтобы так и было. Не потому, что я сопереживала хамоватой девице, которая ретировалась, получив отпор, а до того была готова жалить меня, пока я бы не разревелась. Не потому, что меня жгло неосуществимое желание вытащить мужа из скалы, оживить и прибить самостоятельно. Не потому, что мои симпатии были на стороне князя, но не обладая от природы сильным чувством эмпатии, я не могла не видеть, что он переживает случившееся едва ли не больше, чем прежняя я. Так чувствует себя человек который никак не нарушил правила, но стал причиной чьей-нибудь смерти и до сих пор не может поверить, что безжизненное тело на обочине — правда. Так чувствует себя мать, чей ребенок по ее недосмотру. Не смей сейчас думать об этом, Вера, просто не смей! Спросите поручика Рузина. Негромко откликнулся князь, и он не шевелился, не двигался. Спросите Корнета Иванцева. «Два старых солдата вам не солгут. У меня не было шансов. Мне повезло больше, чем вашему мужу и моему бывшему другу Вера Андреевна. И кроме того, моя мать... Мне стоило бы устроить все так, чтобы Григорий попросил прощения у нее. Тогда, вероятно...» Он не договорил, в дверь деликатно постучали, но не стук послужил помехой. Князь, наконец, повернулся, и, несмотря на то, что лицо его было в тени, Я заметила, что на щеке его блестит непрошенная слеза. Предательство и попытка убийства. Мой муж еще больше погань, чем я считала, особенно если учесть, что оскорбление он нанес пожилой даме. Бесспорно такое, что князь действительно оказался в клещах. — Мой муж оскорбил вашу мать? — зачем-то уточнила я. Я так и не села, беседа вышла настолько болезненной, что сидеть я бы все равно не смогла. Я ожидала насмешки, уничижения, снисходительной ухмылки, требования, угрозы, все что угодно, но только не то, что убийца моего мужа считал, что мы с ним оказались в одинаково уязвимом положении. Я считала, что речь шла о вашей жене. Князь нахмурился, свел брови, даже, кажется, побледнел, но справился. А я, похоже, опять что-то сказала не то. С Марией у Григория никогда не было разногласий. Хмыкнул он с непонятной злобой и внимательно проследил за моей реакцией. Я тоже ухмыльнулась про себя. Возможно, они друг друга стоили. Возможно, у них был роман, отсюда довольно резкое поведение для княгини. До самой ее смерти. Что вы еще хотите узнать? «Однако блондиночка жива и здорова, а значит, она не жена князя, а он вдовец или...» Со мной познакомилась его вторая супруга. «Как именно он оскорбил вашу мать?» — спросил я, воспользовавшись возможностью узнать до конца хотя бы это. «И как она восприняла оскорбление?» «Вы изменились, Вера Андреевна?» — повторил князь ровно и посмотрел на кресло. Я догадалась, что он старается меня усадить и после сесть сам. Быть может, он не спал толком все это время. Он написал «мерзейший пасквиль», бездарнейший, надо сказать, но смешной. Надеюсь, его не распевают по всему городу. Княгиня, она чувствует себя уже лучше, спасибо. Я подошла к креслу и села. Князь сделал то же самое с заметным облегчением. Теперь о деньгах, Вера Андреевна. Это требование моей матери, поэтому я, как бы я не сочувствовал вам, как бы не понимал, в какой ситуации вы оказались, не в состоянии это предупредить. Векселя будут предъявлены, а что дальше?» Он пожал плечами. «Суд. Не могу сказать, что потом». «Я могу». И я потянулась к Редикюлю, открыла его, в которой уже за сегодняшний день раз покопалась в бумагах, достала записку. Князь наблюдал за мной из-под ресниц и явно не ждал, что я вытащу Джокер. «Я намерена вернуться ко двору», — объявила я, стискивая в пальцах записку. «Вы просили меня дать вам об этом знать, что значит, у нас есть шансы договориться. Вы во мне заинтересованы». Уголки губ князя дрогнули, но и только... Я в сотый раз начала подозревать, что все совсем не так, как мне казалось, а гораздо, гораздо хуже. — Я просил, — переспросил князь без малейшей наигранности. — Вера Андреевна, это недопонимание. Во-первых, я знаю, что вы охотно покинули двор и не вернётесь туда ни при каких условиях. Во-вторых, вас не примут, даже если вы станете на колени я достигну когда нибудь дна чтобы оттолкнуться и выплыть ни слова не говоря я протянула князю записку и ему пришлось податься вперед чтобы взять ее у меня еще несколько бесконечно долгих секунд ушло на то чтобы он ознакомился с содержимым и все это время у меня не колотилось сердце леонид дрянь такая ввел меня в заблуждение его счастье если без умысла иначе ему конец в третьих Продолжил князь. Это писал не я. Вы стали жертвой чьей-то жестокой шутки, Вера Андреевна.